Глава 4 Сердце бешено тарахтело в груди, пока скоростной лифт поднимал нас на 122-й этаж Бурдж-Халифа. Я непроизвольно ухватилась за руку Макса, чувствуя, как внутри все скручивается от страха и резкого перепада давления. Наконец, эта адская машина остановилась и распахнула массивные створки, приглашая нас, будто хороший хозяин. Не отпуская руки, Макс повел меня в сторону ресторана. Мельком посмотрела в огромные окна и опять испугалась. Мы находились слишком высоко, словно парили в небесах, а где-то далеко внизу все было усыпано переливающимися огоньками. Вечером на зданиях Дубая включалась подсветка, превращая и без того прекрасное место в настоящую сказку. Переступив порог ресторана, я взглядом нашла нужные мне указатели и, довольно хмыкнув, слегка прижалась плечом к Максу, обращая его внимание на себя. «Мне нужно в туалет», невинно хлопнув ресничками, шепнула ему. Стравинский закашлялся и с подозрением посмотрел мне в глаза, но я постаралась принять невозмутимый вид. «Прямо сейчас?» уточнил Макс с недовольством, а я поспешно закивала. «Я быстро!» махнула головой в сторону указателя. «Подожди тут!» Не дожидаясь, пока он опомнится, поспешно сбежала в уборную. Зайдя в устланное зеркальной плиткой помещение, закрыла за собой дверь на защелку и облегченно выдохнула. Оперлась руками о мраморную столешницу, в которую была вмонтирована раковина, и победоносно взглянула в зеркало. Уже через секунду выпрямилась и одним движением сняла с себя бледно-коричневый балахон, тут же засунув его в мусорку. Самое место для подарка от Стравинского. Хотя был все же у этого платья единственный плюс. Свободный крой и большой размер сделали свое дело. Под низ легко поместился другой наряд. Как по волшебству, Золушка превратилась в принцессу. Сейчас... На мне было длинное платье золотистого цвета, расклешенное от груди и не обтягивающее фигуру. Выбитая узорами ткань закрывала спину и зону декольте. Рукава были три четверти. Все прилично, как и хотел Макс. Но при этом я выглядела прекрасно. Загадочная закрытость платья только будоражила воображение. Привела в порядок волосы и выпорхнула на выход. Вот в таком виде можно и на прием к шейху. Осторожно пробираясь сквозь толпу гостей в вечерних нарядах, глазами искала Макса. Внезапно споткнулась о какой-то выступ в полу и покачнулась, теряя равновесие. Почувствовала крепкий захват на моем локте и, развернувшись, встретилась с заинтересованными глазами цвета виски. Мужчина отпустил мою руку и, нескромно обласкав взглядом тело, хищно улыбнулся. Пары секунд мне хватило, чтобы рассмотреть его. Черные волнистые волосы доходили до плеч, щеки и подбородок покрывала щетина. Уголки пухлых губ скривились в ухмылке. Незнакомец был одет по-европейски, в темно-синий деловой костюм. Однако восточная внешность мужчины выдавала его происхождение. Он собирался сказать мне что-то, но я лишь кивнула головой в знак благодарности за спасение и, тряхнув волосами, быстро скрылась в толпе, боясь опять притянуть к себе очередные неприятности. «Где Макс, когда он так нужен?» Издалека, завидев знакомый силуэт, выдохнула с облегчением. Стравинский стоял ко мне спиной и беседовал с Хуршидом и его сопровождающими. торопливо провела руками по платью, разглаживая и без того идеальную ткань, и, собравшись с духом, направилась к мужчинам. Абдала сразу заметил меня и узнал, судя по его хитрой улыбке. Когда я подошла ближе, его переводчик почтительно произнес, обращаясь ко мне, «Шейх приветствует вас и выражает восхищение вашей красотой». В ответ я послала Хуршиду невинную улыбку и, поблагодарив за комплимент, опустила глаза сделанным смущением. Макс растерянно оглянулся и, увидев меня, поменялся в лице. Смерив мою фигуру серьезным взглядом, вдруг потянулся к галстуку резким движением, ослабив его. Совладав с эмоциями, вновь повернулся к Хуршиду. Невозмутимо продолжил разговор, но при этом зачем-то взял меня за руку, крепко сжав ладонь. Безусловно, в этой неофициальной обстановке среди толпы людей речь не могла идти о делах. Мужчины вели светскую беседу, но при этом напоминали мне двух диких зверей, затаившихся и присматривающихся друг к другу. Устав вникать в их разговор, я скучающим взглядом обвела ресторан. Интерьер был выполнен в бордовых и шоколадных тонах. Благородно и ненавязчиво. Вместо стен со всех сторон нас окружали застекленные панели, открывая взору искрящейся роскошью Дубай. Осмотрела гостей. Некоторые были облачены в арабские наряды, но большинство все же выглядели по-европейски. Мужчины серьёзно и деловито переговаривались друг с другом, и, судя по их виду, все здесь были представителями каких-то сфер бизнеса. Женщины или собирались небольшими стайками, что-то скромно обсуждая, или смиренно стояли рядом со своими мужьями, как я сейчас, словно красивый аксессуар. Вдруг в толпе споткнулась уже об знакомый хищный взгляд. Мужчина, на которого я едва не налетела возле уборной, сейчас нахально салютовал мне бокалом шампанского. Импульсивно вздрогнула и впилась ногтями в руку Макса. от чего тот отвлекся от разговора? и настороженно посмотрел на меня. Разорвала зрительный контакт со странным незнакомцем и уставилась в пол, решив ничего не объяснять Стравинскому, потому что сама пока не понимала, что происходит. В этот же момент переводчик сообщил, что шейх вынужден покинуть нас, чтобы уделить время другим гостям. «Все в порядке?» — кивнула я на удаляющегося хуршида. «Непонятно пока», — хмыкнул Стравинский. «А с тобой что? Как у тебя вообще фантазии хватает на все эти авантюры?» — Неопределенно покрутил пальцем в воздухе. «Боже, Стравинский!» — он скривился, когда я назвала его по фамилии. «Тебе нужен переводчик с твоего языка. Он бы сейчас сказал что-то вроде «Господин Максимилиан делает комплимент вашему наряду и признает, что был неправ». «Ты очень красивая». Вдруг трепетно шепнул он, наклонившись к моему уху и обдав кожу горячим дыханием. «Прости, что не доверился твоему вкусу».